Он разгневан и не уверен, поняла Джессика. Потеря комбайна ударила по нему сильнее, чем должна была бы. Тут что-то большее, чем просто погибшая машина и груз пряности. Он выглядит, как отчаявшийся человек. Она подняла вилку, пытаясь в движении скрыть переполнявшую ее горечь. Но что тут удивительного? Он действительно отчаялся. Сначала вяло... А затем со все большим оживлением обед постепенно входил в свое русло. Фабрикан Дестикомбов сделал Джессике комплимент относительно качества вина и мастерства шеф-повара. — И вино, и повара мы привезли с собой с Каладана, — ответила Джессика. «Превосходно — Превосходно! — кивнул собеседник, отведывая чупку. — Просто превосходно! И ни малейшего привкуса меланжи! Право, когда пряность добавлена во всякое блюдо, это приедается. Представитель гильдбанка обратился через стол кинусу Как я слышал, доктор Кинес, еще один комбайн уничтожен песчаным червем. — Новости, я вижу, разносятся быстро, — заметил герцог. — Следовательно, это правда, — спросил водоторговец, переключая внимание на лето. — Разумеется, правда, — отрезал герцог. «Проклятый грузолет исчез куда-то, как не был. Но куда и как может исчезнуть такая огромная машина?» «Когда появился червь, оказалось, что вывести оборудование не на чем», — подтвердил Кинес. «Такое не должно было стать возможным», — повторил герцог. «Неужели никто не видел, как улетел грузолет?» — удивился банкир. «Наводчики-наблюдатели смотрят большей частью за песком», объяснил Кинус. «Их интересует прежде всего знак червя. Экипаж грузолета состоит из четырех человек, двух пилотов и двух приданных рядовых специалистов». «Если один из членов экипажа, а, возможно, и двое, были наемниками врагов герцога...» «М -м, понимаю», кивнул банкир. «Ну, а вы, как арбитр смены, примете какие-то меры?» «Я должен серьезно обдумать свою позицию», — ответил Кинес. «И во всяком случае я бы не хотел обсуждать это за столом». Говоря это, Кинес подумал, «А ведь этот ходячий скелет знает, что происшествия подобного рода мне приказано оставлять без внимания». Банкир улыбнулся и вернулся к еде. Джессика, глядя на все это, вспомнила одну из лекций в школе Бен Гессерит из курса «Шпионаж и контршпионаж». Лекцию читает полное с добродушным и смешливым лицом преподобная мать, и ее веселый голос странно контрастирует с темой. Следует отметить, что учеников любой школы шпионажа и или контршпионажа Объединяет общий тип основных реакций Всякое закрытое учение оставляет свою печать Свой структурный рисунок И этот отпечаток можно как уловить Так и использовать для предсказания реакций противника Далее Мотивационные поведенческие схемы у всех агентов-шпионов схожи Иначе говоря, есть некоторые типы мотивации общие для всех несмотря на разные школы и противоположные цели. Вы будете изучать прежде всего, как вычленить для анализа этот общий элемент. Вначале вы увидите, как по общей схеме допроса вычислить внутреннюю ориентацию допрашивающего. Далее мы займемся мысленно-речевой ориентацией объекта анализа. Вы увидите, что определить базовый язык объекта достаточно просто – пользуясь оттенками голоса и структурой речи. И сейчас, сидя за столом вместе со своим сыном и герцогом, со всеми гостями и слушая представителя гильдбанка, Джессика вдруг почувствовала холодок. Она ясно поняла, что перед нею харконнский агент. Построение речи было характерно для Джеди Примм. Оно было слегка замаскировано, но для ее тренированного восприятия звучало так ясно, как если бы он открыто заявил о своей роли. «Значит ли это, что сама гильдия выступает против дома Атрейдис?» — спросила она себя. Эта мысль потрясла ее, и она постаралась скрыть эмоции, приказав переменить блюдо, а сама продолжала слышать, как выдает себя банкир. Теперь он переведет разговор на что-нибудь внешне безобидное, но со зловещим подтекстом, — решила она. Это укладывается в характерную для него схему. Банкир проживал кусок, проглотил, запил вином, улыбнулся в ответ на какие-то слова своей соседки справа. Затем он как будто прислушался к одному из гостей, рассказывавшему герцогу, что у собственно аракийских растений не бывает шипов. — Я люблю наблюдать за полетом птиц на Аракисе, — заметил банкир, обращаясь к Джессике. — Разумеется, все наши птицы — трупоеды, и многие из них могут обходиться без воды. Они научились пить кровь. Дочь фабриканта десятикомбов, сидевшая напротив между Паулем и его отцом, нахмурила свое прелестное личико. — Ой, Сусу, вечно вы говорите всякие гадости, — банкир улыбнулся. «Меня прозвали Сусу, потому что я советник по финансам Союза водоносов». Поскольку Джессика все так же молча глядела на него, он добавил. «Это потому, что разносчики воды так кричат. су су суук Он сымитировал крик водоноса с такой точностью, что многие из сидевших за столом засмеялись. Джессика отметила хвастливые нотки в голосе, но главное, на что она обратила внимание – Это что девушка говорит по заранее заданной роли и именно в определенный момент. Она сказала это, чтобы дать банкиру возможность сказать то, что он сказал. Джессика покосилась на Линго Ребеута. Водяной магнат, насупившись, поглощал пищу, целиком отдавшись этому занятию. Джессика прекрасно поняла сказанное банкиром. Я тоже контролирую воду, «Основу и источник всякой власти на Аракисе». Пауль заметил и фальшь в голосе банкира, и то, что мать внимательно следит за разговором, явно пользуясь приемами Бенегессерид. Повинуясь импульсу, Пауль решил принять вызов и обратился к банкиру. «Вы хотите сказать, что эти птицы — каннибалы?» «Странный вопрос, молодой господин». поднял брови банкир. и «Я сказал лишь, что птицы пьют кровь. Это совсем не значит, что это должна быть кровь их сородичей. Не так ли?» «Это был отнюдь не странный вопрос», — возразил Пауль, и Джессика услышала в его голосе тонкий звон ответного выпада рапиры. Она сама обучала его. «Большинство образованных людей знает, что наиболее жесткая конкуренция — это конкуренция внутри вида». Пауль демонстративно наколол на вилку кусочек с тарелки собеседника и съел его. Ибо они, фигурально выражаясь, едят с одной тарелки. У них одинаковые потребности. Банкир замер и, нахмурившись, взглянул на герцога. «Было бы ошибкой считать моего сына ребенком», — улыбнулся ему герцог. Джессика оглядела стол, заметила, как прояснилось лицо Беута, как ухмыляются Киннес и контрабандист Туек. «Да, таков закон экологии», — подтвердил Киннес. «И молодой господин, судя по всему, прекрасно его понимает. Борьба за существование внутри системы — это борьба за овладение свободной энергией системы. Кровь же — весьма эффективный источник энергии». Банкир положил вилку и раздраженно сказал, «Я слышал, что фриманский сброд пьет кровь своих мертвецов». Кинес покачал головой, наставительно сказал, будто читал лекцию, «Не кровь, сэр, отнюдь, но вся вода человека, вся, принадлежит его народу, его племени. Когда живешь возле великой равнины, это становится необходимостью». Вода здесь бесценна, а ведь человеческое тело на 70% состоит из воды. И, разумеется, покойник в своей воде уже не нуждается. Банкир положил руки на край стола возле тарелки. Джессике показалось, что сейчас он в ярости встанет и уйдет. кинес взглянул на Джессику. «Простите, миледи, что я позволил себе обсуждать за столом столь неаппетитный предмет». Но вам солгали, и я обязан был внести ясность. Вы так долго якшались с фрименским отребием, что позабыли всяческие приличия, — буркнул банкир. Кинес, изучающий, обвел спокойным взглядом побелевшее подергивающееся лицо. Следует ли понимать это как вызов? Осведомился он. Банкир замер. Он сглотнул... помедлил и, наконец, выговорил. «Конечно, нет. Я не нанес бы такого оскорбления нашим любезным хозяевам». Джессика услышала в его голосе страх. Этот страх был и в лице, дыхании, биении жилки на виске. Банкир боялся, панически боялся Кинеса. «Наши любезные хозяева сами вполне способны решать, оскорблены они или нет». Сказал Кинес Они храбрые и достойные люди Понимающие, что такое защита своей чести Все мы можем убедиться в их мужестве Хотя бы потому, что они здесь Сейчас На Аракисе Джессика видела, что Лето в восторге от этого разговора Однако остальные гости Почти все Похоже, не разделяли этот восторг Гости сидели так, словно были готовы сорваться с места. Они опустили руки со стола, напряглись. Исключение составляли Беут, явно наслаждавшийся замешательством банкира, и Туек, который, казалось, ждал, как поведет себя Кинес. Пауль взирал на Кинеса в восхищении. «Итак?» — спросил Кинес. «Я... я не хотел никого оскорбить». «Если вы, однако, чувствуете себя оскорбленным, я прошу принять мои извинения». «Искренне и свободно принесенное извинения также искренне принимается», — кивнул Кинес. Улыбнувшись Джессике, он вернулся к еде, словно ничего не произошло. «Контрабандист», — отметила Джессика, — «тоже расслабился. Он выглядел как верный соратник». Готовый броситься на помощь кинусу Между Киннесом и Туеком явно была некая связь. Лето поиграл вилкой, с любопытством посмотрел на Киннеса. Поведение эколога говорило об изменении его отношения к дому Атрейдис. Во время полета в пустыню он был гораздо холоднее. Джессика подала знак переменить блюда и напитки. Слуги появились с «Лан де ла Пен де Гарен» под грибным и дрожжевым соусом. Мало-помалу разговор за столом возобновился. Но теперь Джессика слышала в голосах возбужденные нотки. Банкир же ел в угрюмом молчании. «Киннес убил бы его, не моргнув глазом», — решила она. И поняла, что поведение Киннеса выдавало весьма легкое отношение к убийству. Он был способен убивать. Запросто. Это, догадалась она, видимо, общее для всех фрименов качество.